Глава вторая Десять минут напряженного бега, и я в редакции. «Эмма приехала?» Алиса, заместитель главного редактора, кивнула. «Ага, но я тебя прикрыла». Я отнесла торт в угол релаксации и незаметно выдохнула. «А наши в кабинете?» «Да, ждали только тебя. Слушай легенду, ты выиграла сетевой конкурс обложек, и чтобы отпраздновать, выскочила в рабочее время за тортом». «Нам повезло с главным редактором. Сам Сова, он разрешал приходить в редакцию во второй половине дня, но это было неофициально. Владелица считала, что сотрудники ее журнала должны вкалывать в положенное время с девяти утра до шести вечера, не задерживаться, но и не опаздывать». «Поняла, не перепутаю. Спасибо, что прикрыла». Алиса качнула головой. «Это Гарик придумал. Мы только подхватили его идею». «А почему приехала Эмма? Номер только верстается. Еще рано выдавать нам премию», – пошутила я. Премии нам перепадали в последнее время до обидного редко. Впрочем, зарплата устраивала и так. Дополнительным плюсом была интересная работа, замечательный коллектив. Как называли некоторые, роскошный цветник, в котором случайно оказалось два кактуса – главный редактор Гарик и системный администратор Тимофей. Остальные сотрудники – молодые и симпатичные девчонки, как на подбор. Хотя, почему как? Эмма действительно выбирала нас, учитывая внешность, талант и характер. Собеседования с ней отличались оригинальностью и стрессом. Зато результат того стоил. Все сотрудники быстро сплотились в дружный коллектив. В ежемесячном журнале «Леди С. негласный слоган «Совершенная, сексуальная, современная» я трудилась бильд-редактором уже два года. И это лучшее время в моей недолгой карьере. Сложно поверить, что есть места, которые полностью устраивают. Офисный рай, не иначе. Мы вошли с Алисой в кабинет Гарика, который сейчас сидел не во главе стола, а по правую руку от длинноволосой блондинки в изумрудном шифоновом комбинезоне. Владелица заняла редакторское кресло, скорее напоминающее красный кожаный трон. «Здравствуйте! Простите, я выбегала за тортиком!» Начала сразу я с оправданий. Но Эмма махнула рукой, обрывая их. «Алиса, Дарья, присаживайтесь!» Как всегда доброжелательная и сдержанная – Владелица журнала сейчас казалась подозрительно грустной. Неужели мы налажали с прошлым номером? В том году был скандал с рекламодателем, когда, разместив статью о новом спа-салоне, мы не доглядели элементарную ошибку. В самом низу была указана соцсеть салона и призыв «Пописывайтесь на нас». Не наша вина, материал предоставил заказчик, но Гарику и корректору влетело. Я заняла привычное место рядом с верстальщицей. Эмма обвела присутствующих спокойным но печальным взглядом. Я не буду подбирать мягкие выражения. Скажу прямо. Леди С закрывается. У меня в глазах потемнело. Как закрывается? Почему? Журнал ведь популярен. Это что, придется искать новое место? И как удар из-за угла по голове неприятное воспоминание залитая квартира соседа. Как я расплачусь? С чего я буду отдавать Павловичу за ремонт? Как, когда, почему? Коллеги галдели, недоумевая и ужасаясь вместе со мной. Скоро! Невозмутимо ответила Эмма. Текущий и следующий номер вы доделаете, разрешаю ставить любые темы, не согласовывая со мной. При этом хочу верить, что занимаясь поиском нового места, вы не забьете на леди С и качество не пострадает. Но как же, почему? Леди С. любят тысячи читателей! Журнал не рентабелен, смысла его выпускать нет. Не передать изумление, завладевшее нами всеми. И было отчего. Леди Эс, имиджевое издание, распространялось по городу бесплатно. Пафосные кафе, рестораны, кофейни, салоны красоты, аэропорт, общественные организации. Реклама, правда, платная, и полоса стоила внушительно. И все же не всегда реклама окупала затраты на журнал. Что-то владелица докладывала из своего кошелька. Дорогое хобби, ничего не скажешь. Эмма рассказывала о том, почему журнал больше не может существовать, а у меня кружилась голова от понимания, как я попала. И ведь сама виновата. Последние полгода я не откладывала деньги, тратила их на дорогущие гаджеты и ненужные вещи. Зачем я купила навороченный смартфон, а новый графический планшет, когда старый еще неплохо работал? Правда, на днях он все же сломался, но два вечерних платья точно лишние. Я никуда не хожу, купила их, потому что черное маленькое и роскошное алое должны быть в гардеробе каждой девушки, как заявила Алиса. А годовые планы на трех фотостоках? С ними я однозначно погорячилась. Не всегда мое увлечение – создание обложек для электронных книг – себя оправдывало финансово. Можно было и обойтись, или покупать пакеты фотографий дешевле. Нет, в наше время нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Всегда нужно делать неприкосновенный запас, а не тратить зарплату и премии в первый же день после их получения. Вывод – я дура. И все таки что случилось с Эммой? Почему она закрывает журнал? За два года я убедилась, что она любит свое детище, ценит нас, тщательно подобранных специалистов. Разве что... Точно! Девчонки месяц назад обсуждали ее проблемы с мужем. Кто-то из знакомых Гарика видел, как Эмма в ресторане «Альфа» устроила сцену супругу, поймав его с молоденькой секретаршей. И это был не бизнес-ланч, а романтический ужин с шампанским и букетом из Старос. Банальная ситуация. Или муж окончательно загулял. Или Эмма гордость поставила выше любви и комфорта? Жалко Эмму, хорошая она, не то что супруг. Он дважды заглядывал в редакцию и, как по мне, вел себя как типичный стареющий лавелас. Долго облизывал Алису масляным взглядом, прежде чем войти в кабинет главного редактора, где на тот момент находилась супруга. Что ж, если Эмма разводится, деньги понадобятся не для бесплатного журнала, а для привычной красивой жизни. И в долг просить у нее глупо не даст. Паника едва не накрыла с головой, как меня осенила спасительная идея. Не удержавшись, я подняла руку прямо как в школе. Дурацкая импульсивность. «Эмма, простите, у меня вопрос. А если сделать журнал платным? То есть не раздавать его, а продавать?» Холёная блондинка на секунду прикрыла густо накрашенные глаза с длинными ресницами. «Даша, вы летаете в облаках?» Поинтересовалась устала. «Мы только что обсуждали подобный вариант. Это невозможно». Мы сами приучили читателей получать его бесплатно. К тому же сам формат «Леди С не предполагает продажу, только распространение». Ну да, в журнале рекламируются услуги, которые не всякому по карману. Эпатажные кафе, дорогие спа-салоны, ночные клубы и так далее. У Эммы зазвенел телефон. Обычно на совещании она его отключала. Выходит, сегодня ждала важного звонка. «Да, Роман, я сейчас спущусь, спасибо». Торопливо вскочив с кресла, Эмма достала из сумочки ключи от машины и вручила Гарику. «Сможешь отогнать к моему дому?» У Эммы БМВ золотистого цвета. Неудивительно, что Гарик посмотрел на нее, как на богиню, одарившую смертного Амброзии, и благоговейно принял ключи. «Разумеется, смогу!» «Отлично! Я предупрежу, охрану пропустят!» обронила Эмма приподнятым тоном. «На этом все. Работайте. Встретимся через неделю!» Ее шпильки выбивали бодрую дробь, почему-то вселяя в меня надежду. Может, позвонил спонсор, который решил поддержать наше издание. А что, чем не выход? У Эмы наверняка есть друзья. Владелица покинула редакцию, и мы, тут же толкаясь и наступая друг другу на ноги, бросились к окнам. «Аккуратнее!» – раздосадованно рыкнул Гарик, которому не досталось удобного местечка для наблюдения. «Смотрите, чтобы не спалились!» Вопреки собственным требованиям, он вклинился между Алисой и Никой, самым наглым и удачливым интервьюером в нашем городе. Если Эмма взглянет на окна редакции, сто пудов всех заметит. Но пока она спускалась, мы могли не таясь рассмотреть авто потенциального спонсора. «Вау, ультрамарин!» – простонала Алиса. «Мой любимый цвет!» «Моя любимая модель!» – вздохнул Гарик. «А Бентли можно только мечтать!» «Кто-то мечтает, а кто-то ездит», – едко прокомментировала Ника и добавила со смешком. «Спорим, в этом спорткаре сидит пузан с лысиной на макушке». Умела она испортить момент циничным замечанием. Но разве стоит ждать иного от девицы, не покидающей выставки и открытия? Уж она-то насмотрелась на представителей элиты и считала, что в пафосных спорткарах ездят мажоры, живущие за счет родителей, и молодящиеся папики. «Нашла дурака спорить», – усмехнулся Гарик. «Там точно лысый старый толстячок». Из пронзительной синей двухдверки вышел молодой стройный мужчина, обладатель густой светлой шевелюры. «А он ничего так», – зачарованно протянула Ника. «Знакомый, кстати, фейс. Это роман Ларионов. Эмма ведь дружит с ним. Как я сразу не подумал». Главред провел тыльной стороной ладони по лбу. «Жара виновата». Я же впилась любопытным взглядом в представителя самой богатой семьи в нашем крае. Ничего так? Преступно несправедливое определение. Загорелый блондин лет тридцати на вид выглядел на сто баллов из ста. Высокий, крепкий, с широким разворотом плеч. Белая рубашка пола с коротким рукавом подчеркивала рельеф рук, а бледно-голубые джинсы – крепкие бедра. Ларионов наверняка по утрам бегает и регулярно посещает тренажерный зал. Из окна не разглядеть глаз, но для этого есть интернет. Можно узнать их цвет, если так уж приспичит. Статный, привлекательный мужчина из влиятельной семьи. Неужели Эмма нашла замену неверному мужу? Сомневаюсь, иначе не закрывала бы журнал. «Эмма вышла!» – шикнула наблюдательная Ника. Мы дружно отпрянули от окон. Выждав, пока Эмма с Ларионовым займут места в салоне, вновь вернулись на свои наблюдательные посты, И даже когда ультрамариновый Бентли скрылся за зеленым массивом сквера, не спешили отходить. Коллеги, как и я, остались под впечатлением. Первым пришел в себя Гарик, что естественно, он западал только на противоположный пол. «Так, девчонки, сейчас мы дружно перевариваем услышанное, а завтра уже бурно обсуждаем». «А почему не сегодня?» – ехидно поинтересовалась Ника. Главред весело поиграл кустистыми бровями. Сегодня я отгоняю машину Эммы. Разве рабочий день закончился? поинтересовалась Алиса удивленно. Для меня да, для вас нет. Гарик легонько щелкнул ее по носу. Сто пудов БМВ не сразу окажется в гараже своей хозяйки, разве мог упустить подобную возможность Гарик покататься в крутой тачке по городу? Раньше отправлю автомобиль, раньше освобожусь от почетной миссии, пафосно произнес главред. и то ли шутя, то ли серьезно велел «Кыш из моего кабинета!». Не сговариваясь, мы собрались в уголке релаксации. Точнее, совсем не в уголке, нас ведь много, и требовался углище. Задумчивая Алиса молча включила чайник для любителей чая и заправила кофемашину. На некоторое время каждый остался предоставлен сам себе. Как я не гнала пугающие мысли, а в голове только одно – где достать денег? В банк идти нет смысла, я почти безработная, без кредитной истории. Взять взаймы у родителей? Можно, но это крайний вариант. Не хочу, чтобы сказали, что не справилась без семьи, что прибежала сразу, как появились первые сложности. Заработать фрилансом? На крупном заказе? Феликс вроде бы хотел предложить какой-то проект, нужно узнать, лишь бы он не передумал. Щелкнул, закипая чайник. Одновременно с резким звуком что-то перевернулось во мне. Стало стыдно, что думаю только о себе. Ну, соседа залила. В принципе, не трагедия. Я могла попросить помощи у родных. А вот другие. Как быть им? У коллег тоже есть проблемы, и посерьезнее. У корректора тяжелый развод, который выпил из нее все соки, в том числе и финансовые. У одинокой верстальщицы на попечении маленькая племянница, притом требующая лечения. У Ники ипотека и больная бабушка. У всех есть свои проблемы, свои горести, и закрытие журнала – серьезный удар». И да, я даже заикаться не стану, чтобы одалживать у них. Вздохнув, я предложила. Давайте подумаем, как быть дальше вместе. Устроим мозговой штурм, как всегда, когда составляем план номера, но сделаем это после кляксы. Самый красивый и вкусный торт нашего города объединял не хуже, чем общая работа. Мы все обожали кляксу, ее нельзя не любить. Даже название замечательное, подходит работникам СМИ. Несколько минут молча наслаждались произведением кулинарного искусства, заедая разочарование и печаль. Может, так делать неправильно, но мне сейчас наплевать на советы психологов. «Девушки!» – решительно начала Ника. «Предлагаю держаться по возможности вместе и, найдя новое место, не забывать об остальных. Обещаю, я вас точно не брошу». Верстальщица одобрительно кивнула. «Я к вам привыкла. «Лучше работать со знакомым злом, требующим переверстать полосу в день сдачи номера, чем с незнакомым». Я хмыкнула. «Да, у нас и такое было. Причем не раз». «Поддерживаю», – откликнулась Алиса, громко ставя пустую чашку на стол. «И да, я с вами». «Значит, мы банда до конца?» – улыбнулась я. «Нет, лучше бригада», – возразила корректор. «Так, кажется, говорят». «Так, уже не говорят», – уверенно заявила Ника. «Вы не те фильмы смотрите, девочки!» Косящаяся на последний кусок торта Алиса вдруг тихо произнесла. «Мы – чернильные сестры". «В каком смысле?» – удивилась я. «В самом прямом!» – улыбнулась Алиса и объяснила ассоциацию. «Мы работаем в журнале, бумагоморатели В наших жилах не кровь, а чернила. За два года сроднились». «Чернильные сестры. А что, мне нравится лучше, чем банда!» Итак, договор о взаимопомощи заключен и подписан крошками кляксы.